Во всяком случае, домой она их не приносила, а в момент убийства она именно возвращалась домой. И украшений мальчишки не брали, потому что их в самом деле не было. Паша Дюжин объяснял Насте, что кинезиолог во время работы снимает с себя все металлические предметы – кольца, цепочки, браслеты, часы, серьги. А если работает много и постоянно, то без специальной надобности и не носит всего этого, чтобы не приходилось без конца снимать, надевать и снова снимать. Галина Васильевна в тот день ехала из клиники неврозов, где находилась на лечении ее пациентка. «Ваш сын может указать человека, который его нанял?» «Нет». «То есть да. То есть он его знает в лицо, а по имени не знает?» Нет. Тот человек подошел, перекинулся с ними парой слов, предложил угостить пивом. Они поперлись за ним, как ослы за морковкой. И что было дальше? Было то, что было. Я подумал, что надо обязательно найти этого человека, чтобы, если Сашу арестуют, он не ушел от ответственности, чтобы подтвердил, что это была его идея убить ту женщину. Понимаете? «Понимаю», — кивнула она. «И вы его нашли?» «Нашел. Каким образом?» Я его выследил. Вернее, мы с сыном. Я подумал, что этот человек вряд ли подошел бы к первым попавшимся юношам. Это же очень рискованно. А вдруг они окажутся порядочными и умными, и сдадут его в милицию? Ведь такое могло быть, правда? Конечно. Значит, он присматривался к ребятам». Он видел их неоднократно и заметил, что они бездельничают, шатаются, якшаются с подозрительными личностями, ругаются матом. Но если он видел их много раз, значит, он постоянно ходит через этот подземный переход. И, или не постоянно, но часто. И обязательно пройдет там снова. Вот как я рассуждал. Разумно. Не могла не согласиться Настя. Дурак он, конечно, этот филолог. Но мозги у него работают. В этом ему не откажешь». Я заставил Сашу пойти туда вместе со мной и ждать. Мы нашли укромное местечко, откуда нас не видно, если специально не искать, и стали ждать. Стояли несколько дней, с утра до ночи. И, наконец, Саша его увидел. Мой расчет оказался правильным. «Поздравляю». Настя позволила себе слегка улыбнуться. «И что вы сделали? Пошли за ним?» «Да, я его выследил». Но я не понимал, он пришел домой или в гости. Мне нужно было дождаться, пока он выйдет, и посмотреть, куда пойдет потом. Я ждал всю ночь, сидел на противоположной стороне улицы и ждал. Утром он вышел с газетой в руках. Я понял, что он там живет, или, по крайней мере, регулярно ночует. И что вы сделали, Валя? Стали выяснять его личность? Я хотел... «Но не успел. Я очень устал. Вы не представляете, как я устал, особенно за ту ночь, которую провел на улице. Я решил поехать домой, помыться, поспать, поесть, а потом вернуться и на месте решить, как действовать дальше». «Почему же вы не вернулись? Я вернулся. Но ничего не смог предпринять. Вернее, я побоялся. Возле дома стояли милицейские машины, а спустя некоторое время тот человек вышел из дома вместе с другим мужчиной. Они еще о чем-то поговорили, и второй мужчина сел в милицейскую машину». «А, заказчик? Сел вместе с ним? Нет, он купил в киоске сигареты и вернулся в дом. Но я испугался. Сначала я подумал, что милиция уже знает, что этот человек заказал моему сыну убить женщину, и теперь он будет все валить на Сашу и снимать себе всякую ответственность, а Саша и его дружок окажутся единственными виноватыми». Потом, когда я увидел, что его не арестовали, и он вернулся домой, я испугался еще больше, потому что если его отпустили, то, выходит, он сумел оправдаться.